флешбэк Поздний вечер сентября. Игорь Алексеевич лымов поднимается на лестничную площадку, куда выходят двери сразу пяти квартир, и внимательно изучает предполагаемые сектора обзора дверных глазков. Залепив жвачкой два из таковых, для пущей верности, он выкручивает из плафона лампочку и лишь после этого звонит в интересующую квартиру. Кто там? Добрый вечер. Мне бы господина Серафима. А вы по какому вопросу? Да вот, жена задолжала вам деньги за последний сеанс. Попросила завести. Извините, что так поздно подъехал. На работе задержали. Дверь открывается, и на пороге возникает господин Серафим. В своем обыденном домашнем наряде с брюшком и залысинами. Сейчас он скорее напоминает советской формации бухгалтера, нежели мага. А как зовут вашу супругу? Она сказала, что я должен доплатить 14 000. Игнорирует вопрос Алымов и раскрывает бумажник. Темно тут у вас, нифига не видно. Давайте спустимся на лестницу. Игорь Алексеевич делает несколько шагов вниз, и Серафим невольно повторяет траекторию его движения. Вот, здесь гораздо лучше. Пересчитайте, пожалуйста. Серафим недоуменно протягивает руку за купюрами, И в этот момент Алымов неожиданно принимает ее на залом. Рывком разворачивает грузное магическое тело и безжалостно впечатывает лицом в побелку и в кирпич стены. а Что вы делаете? Больно! Отпустите!» «Тише! Будешь орать, я тебе клешню оторву!» «Значит так, мистер-магистр, завтра вызвонишь на унеплановый бесплатный сеанс Алымову Оксану Олеговну. Скажешь...» Что цикл магических процедур успешно завершён За сим, холодильник и кровать должны вернуться на прежние места. Веники и прочее магическое барахло вынесено на помойку и ритуально сожжены. А пентаграммный потолок подвергнут побелке. Ясно? Ясно. Руку отпусти, больно? Ничего, потерпишь. Далее. Поздравишь ее с окончанием гармонизации семейных отношений. Тепло попрощаешься и навсегда забудешь имя и номер ее телефона. Я доступна излагаю. Доступно. А ежели после этого ты еще раз возникнешь в оптике моего перископа, я выкину тебя, здесь Алымов развернул мага разбитым лицом в сторону межлестничного пролета, в это окно. Посмотрим, какой из тебя Серафим и насколько классно ты владеешь искусством левитации. Вот теперь все. Алымов за шиворот втаскивает потерпевшего на лестничную площадку, дает мощный пинок под зад и маг стремительно возвращается в квартиру. Игорь Алексеевич удовлетворенно прислушивается к раздавшемуся в прихожей грохоту и не спеша начинает спускаться по лестнице вниз. Дело сделано, Билли. Ай, молодца! – заливисто хохотал, утирая выступившие слезы брюнет. Ну, спасибо, Борисыч, от души повеселил. А книжку эту Алымов значится «Да, изъял у супруги в момент капитальной приборки». Полистал на досуге и решил применить на практике пару-тройку магических приемщиков, дабы отвадить клептоманку Нарышкину от их магазина. Потому как ущерб от ее шопинга универсам нес немалый, а связываться с супругой ВИП-чиновника себе дороже. Логично. Более чем. Словом, следствие закончено, забудьте. Так и можешь доложить Стасику Аркадьевичу. Вот только сперва... Надо подумать, как грамотно вывести из-под удара Алымова. Грех это, столь креативного российского офицера подставлять? Согласен, грех. Отсмеявшись, подтвердил Виктор Альбертович. И неожиданно посерьезнее добавил Хорошо, подумаем. И не только над этим. А над чем еще? Есть во всей этой идиотской истории один момент, который меня, признаться, тревожит. Что за момент, недовольно напрягся Петрухин? самое ближайшее время озвучу, но для начала нужно уточнить кое-какие детали. И как раз этим я, пожалуй, прямо сейчас и займусь. Так что ты тут, Борисыч, допивай, доедай в гордом одиночестве. Виктор Альбертович поднялся из-за стола. Да, и сегодня в конторе можешь не появляться, я разрешаю. Ай, спасибо, благодетель. Я так понимаю, сей широкий жест твоей стороны следует расценивать как награду, «За наше очередное талантливое раскрытие?» «Не ерничай!» – посуровил брюнет. «Будет вам и награда, и белка со свистком. Всему свое время. А пока в качестве аванса можешь дополнительно схомячить порцию Леонида Николаевича». «Думаешь, побрезгую? А вот нифига подобного!» Принял вызов Дмитрий и пододвинул к себе купцовскую тарелку с его любимыми рыбными котлетами. Помимо долгожданной выписки Яны Викторовны, нынешним вечером случилось еще одно событие из разряда судьбоносных. Леонид впервые удостоился приглашения в гости к Асеевым. Все вышло достаточно спонтанно, без должной психологической подготовки, но тем не менее официальная часть мероприятия «Все речь. Торжественный ужин», на котором присутствовали Ольга Антоновна и Глеб, в целом прошла вроде как удачно. Ну, а после ужина бабушка с внуком переместились в гостиную на просмотр очень, кстати, купленного купцовым нового полнометражного мультика, устроив таким образом вожделенный для Леонида тет тет с объектом воздыхания. В кульминационный момент, не просто складывающаяся промеж двоих беседы, на плите засвистел, захлюпал носом чайник. Реагируя на его призывы, Яна потянулась за своей тросточкой-помогалочкой, Однако Купцов решительно пресек ее попытку подняться. Сидите уж, госпожа Хромоножка, позвольте мне немного похозяйничать. Сделайте такое одолжение, разрешила Асеева, у которой ближе к вечеру привычно разболелась нога. Снимая боль, Яна позволила себе непривычно злоупотребить и, как результат, довольно быстро захмелела. Чашки в настенном шкафчике, ложки в столе, правый ящик. Леонид деловито занялся организацией чайной церемонии. Вот только подвисший в воздухе, оставшийся без ответа вопрос, никак не выходил у него из головы. «И все-таки Яна», – осторожно переспросил он, возвращаясь к недовысказанному, – «может быть, скажешь, почему?» «Який монастырный инспектор. У меня работа такая. У моего мужа когда-то была точно такая работа. Ты в курсе, чем это закончилось?» «Нет», – как можно равнодушнее сказал Купцов. «Вот только не ври мне, Леня. Ни за что не поверю, что за все это время ты так и не удосужился изучить мою изнаночную и подноготную. В противном же случае грош вам цена, господа инспекторы». «Ну, я единственное знаю, что он вроде как работал у Брюнета. И что его… хм… убили». «Да, он работал на Брюнета и занимался примерно тем же» чем отныне занимаетесь вы с Петрухиным. Вот только времена тогда были, не чета нынешним. Тогда Виктор Альбертович еще только пытался зайти на Вологодский заводик, ему впоследствии суждено будет стать базовым предприятием магистрали. И вот в один совсем неприкрасный день Брюнет отправил Севу на стрелку с местными архаровцами. Голос Яны звучал сейчас отрешенно, бесстрастно. «Приказал оружие не брать» так как вопрос решался якобы самый заурядный. Вот только противоположную сторону об этом в известность почему-то не поставили. лёня будь любезен, закрой дверь поплотнее». «Спасибо. И дай мне, пожалуйста, сигарету». «Ты же не... дай мне сигарету». «И зажигалку». Купцов покорно выложил на стол затребованное. Осеева неумело, слегка закашлившись, прикурила после чего продолжила невеселый рассказ. Вернее, завершила он и. Так и осталась без мужа. Вдобавок беременная, а еще через месяц без работы. А почему без работы? Когда наша УСБ узнала, что муж погиб в результате бандитской разборки, меня вычистили из органов. Конечно, они не имели законного права так поступать, поэтому просто создали вокруг меня такую надлежащую атмосферу, что я уволилась сама. «Ты служила в милиции?» – потрясенно переспросил Леонид. «Господин инспектор!» – среди-то прикрикнула на него Асеева. «Я ведь, кажется, просила вас, но я в самом деле не знал. Честное слово». И это было чистой правдой. После того, как на днях Петрухин вправил напарнику мозги, Леонид отказался от былого намерения собрать информационное досье на любимую женщину. «Да, служила. Вольно-наемной. В юридической службе при ОВО», – горько подтвердила Яна. «В течение нескольких месяцев пыталась найти хоть какую-то работу, но с грудным ребенком никто брать не хотел. Отчаявшись, наплевала на гордость и принципы и обратилась за помощью к брюнету, который предложил мне должность юрисконсульта. «Наверное, я должна быть ему за это благодарна», – риторически его просила Асеева, изо всех сил стараясь говорить бодро. Вот только я неблагодарна. Знаешь, порой я физически не могу переносить его присутствие. Мне кажется, он догадывается об этом. Вот только вида не подает. Виктор Альбертович у нас очень деликатный мужчина. Последнюю фразу Асеева произнесла с плохо скрываемой злостью. В замкнутом кухонном пространстве подвисла звенящая тишина, купе с не находящими внешнего выхода клубами табачного дыма. Леонид поднялся, распахнул форточку и, продолжая стоять косеевой спиной, негромко произнес. «Теперь я понимаю, почему». «Да, именно поэтому». Алка нервно согласилась Яна. «При всем моем к тебе уважении, Леня, уважении и...» «И?» – невольно напрягся купцов. «Хорошо, коли уж тебе так хочется польстить своему самолюбию, я закончу фразу. Уважение и любви». Среагировав на вырвавшееся откровение, хотя бы исказанное в алкогольной запальчивости, Леонид обернулся и увидел, как напряглось, сделалось непроницаемым лицо любимой женщины. «Ты не ослышался? Любви? Спасибо». М «Да, более идиотскую реакцию трудно было даже вообразить». Вот только я не хочу входить в одну и ту же реку дважды и не собираюсь снова строить свою жизнь с шестеркой брюнета. А почему вот так вот сразу и с шестеркой? А кто же ты, лёнечка милый? Ты и твой драгоценный Петрухин. Кто вы, как не мальчики на побегушках у богатого папика с криминальным прошлым и мутным настоящим? А его буквально трясло. Глаза ее метались, как бешеные, губы дрожали силясь высказать все то, что накопилось, но пока еще сдерживаясь. Леонид сделал было шаг навстречу, намереваясь прижать, успокоить, утешить, зацеловать Яну к себе, но но в итоге лишь смущенно отвел глаза и теперь уже сам потянулся за спасительной сигаретой. Ему решительно нечего было возразить на убийственные, ранящие в самое сердце слова. Нечего, так как по сути все произнесенное Яной Было хотя и горькой, но правдой.